Глава двадцать вторая. Но мне, воспитанный на истории мальчика, который выжил, бредом произнесённое не кажется. Правда, и помощь предсказаний маленькая, прямо как и в ситуации у мальчика. Что значит, в небе будут видны столпы огня? Какой-то пожар имеется в виду, но пожары постоянно случаются, от них никто не застрахован. Хмурюсь, пытаясь разгадать произнесённое Сесилом. Не думаю, у нас даже на квартале Бедняков стоит водяная защита от возгораний. опровергает мои рассуждения король. Я думаю, имеется в виду праздник урожая. Традиционно на него сжигается высокое чучело, символизирующее уходящий год. Не думай, мы не варвары, но некоторые обычаи из глубокого прошлого, я считаю, нужно оставить народу. Они после этого благосклоннее смотрят на власть. Многие действительно верят в то, что вместе с огнем в прошлом году остается все плохое. Я не думаю, что вы варвары. «Усмехаюсь, вспоминая, как в моем технологичном мире делаю то же самое, провожая зиму. Зато теперь понимаю, почему исчезла принцесса. Если верить пророчеству, какая-то девушка должна спасти твое королевство, пожертвовав собой. Она и решила, что речь о ней, о том, что вызовут меня, она не могла предположить». «Вот видишь!» Сесил чуть ли не хлопает в ладоши. «Речь в предсказании идет о местной Амелии, не о тебе. Ни к чему бояться и думать, что я играю нечестно. В моих интересах не навредить тебе». Строго говоря, в предсказании неясно, кто имеется в виду. Далекие земли — понятие растяжимое. Если включить совсем критическое мышление, то речь может быть не о нас, другой Амелии, а о ком-то третьем. «И заботишься ты о себе, не обо мне. Исчезну я, побежишь искать настоящую принцессу. Не будет ее...» — Никуда не отпустишь меня. Пророчества о простолюдинах не делаются. Отмахивается Сесил, только через несколько секунд, понимая, что в его интересах было уверять меня в обратном. — Но нет, все дело непременно в принцессе срединных земель не в тебе. Откуда бы прорицателям знать, что я додумаюсь воспользоваться услугами иномерянки? — Неубедительно, ваше величество. — Качаю головой. — Совсем неубедительно. Король, естественно, тут же напрягается. Едва ли у него есть ресурсы найти себе третью невесту. Но могу успокоить. Сбегать как принцесса я не буду. Смысла нет. Сгину в незнакомом мире и без всякого пророчества. Пока, по крайней мере. А вот если подготовиться, да еще и секрет монетки разгадать, тогда дело другое. Но Сесилу об этом ни к чему знать. Насколько же приятно иметь дело со здравомыслящей барышней. Наши любят реагировать излишне эмоционально. Бывает сложно с этим справляться. Довольно отзывается король. «Значит, я продолжаю задавать вопросы, а ты отвечаешь, да?» Хитро прищуриваюсь. «Давай, Мелия, внимательно слушаю тебя». Благосклонно кивая цесил. «Что у вас произошло с советником?» «Спрашиваю, совсем не то, что следует». «Мне бы и дальше про себя, про праздник, урожая, да, про принцессу, а я тут о Михаиле Мишеле вспомнила». «Хм... Король хмурится». «Давай следующий вопрос. Мои взаимоотношения с Мишелем тебя не касаются». Вспоминаю устроенную им ловушку, странный поцелуй, причина которого совсем не ясна, и хочу возразить, что касаются, еще как касаются, но в итоге молчу. А что за ритуал будет проводиться на празднике урожая? Я помню, нас как бы соединят перед народом, но как именно будет проходить это соединение? Хм, теперь Сесил едва заметно краснеет. Дело в том, что четкого регламента нет. Это ведь древний ритуал, раньше все было весьма хаотично. Во многом делался упор на интуитивные, весьма близкие взаимоотношения. В общем, я не могу сказать тебе ничего конкретного. Но на празднике уже должна присутствовать настоящая принцесса. Не я. Тину задумчиво. Не обязательно главный официальный брак, а не обряческие суеверия. Еще вопросы? «Мне кажется, он хочет поменять тему специально. Значит, есть что скрывать. То ли впрямь сам до конца не понимает, что будет происходить на народном празднике. Учитывая важность одобрения людьми нашей пары, все может быть». «Да, конечно, есть еще один. Делаю глубокий вдох, чтобы собраться с духом. Но сначала я бы провела эксперимент. Резко наклоняюсь к Сесилу и аккуратно касаюсь своими губами его в ожидании повторения наваждения.